66. -е. Матерь Агни-йоги Конечно, наша мысль о планете и о всем человечестве в целом. Как продвинуть его, и притом, возможно, скорее, на приготовленную ступень эволюции? Именно как можно скорее, ибо запоздание или промедление грозит страшными следствиями. При том росте возможностей, которые даны в настоящее время, уже невозможно удержаться на том уровне сознания без разрушений Альтернатива — либо продвинуться, то есть подняться, либо погибнуть. Возможность гибели современной цивилизации уже не бред расстроенного или больного воображения, но грозная действительность. Можно представить себе, сколько работы сейчас в мире надземном для удержания человечества от взрыва. К работе привлекаются все, кто способен внести свою долю в общее дело. В кровавом поту напряжения непомерного владыки сейчас. Трудно даже мыслью объять его степень. Но можно понять, сколь нужна помощь землян, особенно те, кто понимает и знает, как надо помочь. Спросите, как можете оказать свою помощь? Отвечу. Держитесь неотделимо, несмотря ни на какие пространственные условия и нагнетения. Выстоять, не колеблясь и не шатаясь, в этот трудный момент для земли будет действительной помощью нам и владыкам. и будете разрываемы на части силою антагонистических токов, и терзаемы будете тьмою, но стойте, родные, прочнее крепче скалы среди бурного натиска мощных стихий, выведенных из равновесия неразумием человекообразных. Одни строят, и все силы свои готовы отдать на строительство жизни, другие разрушить хотят и повернуть эволюцию вспять. Но среди этих противных и встречных течений вы стойте, с нами стойте неотделимо, крепко держа за незыблемую основу иерархию света. Вместе мы выстоим натиск. Владыка победу сулил, и будет победа. Быть может, победа близка, быть может, ближе, чем кажется глазу земному, но надо стоять до конца и твердо стоять, не шатаясь.